Ничего не изменилось. Жадно дыша вонючим воздухом, я озирался по сторонам. Город вокруг стал настоящим до да Я его даже не узнал и содрогнулся. Рефлексирующие интеллигенты мужественно брали в руки автоматы Калашникова и полили по цепочкам солдат, понесущимся в небе призраком повылезающим из земли исполинским зверям. Все было тускло, серо, гнило, омерзительно и при этом словно бы правдиво. Мне захотелось лечь на грязную мостовую и помереть. Из ступора меня вывел очередной малыш с горящими глазами, который попросил у меня машину времени — покататься. Стало страшно, и я дал по газам, провожаемый возгласами ребенка о том, как он во мне ошибся и насколько плохи большинство взрослых. «Не знаю, сколько я несся вдоль этих миров», Я закрыл глаза. Порой звучали атомные взрывы, изредка грохотали звездолеты, иногда знакомо трещали автоматы. Я ни на что не смотрел. В душе было пусто и тихо. Ничего в ней не осталось. Это будущее высосало меня до последней капли, заставило поверить в себя и отшвырнуло, словно использованную, зубочистку. Потом стало тихо. Земля исчезла вообще. Я несся среди космоса, вокруг тихо угасали звезды и сворачивались в клубки туманности. Редкие звездолеты были чудовищно огромны, но необратимо разрушены. Потом Вселенная начала сворачиваться в точку, и я положил руку на клавишу стартера. «Надо было возвращаться». Но единственное, что меня еще держало, это взгляд Януса Полуэктовича и слова Корнеева. «Где-то там, далеко позади, в настоящем и солнечном мире, остался Нейчаво и Соловец, Наина Киевна и Хамабрут, даже Амбросий Амбруазович выбегала». А вокруг было ничто. Вселенная сжалась в точку, над которой парила моя машина времени. Секунду или миллион лет, ибо времени уже не стало, а спидометр зашкалила она дрожала в сингулярности. Это было так тоскливо, что я закричал. Не помню уже, что я сказал, кажется, что-то очень известное и избитое. Но вселенная стала вновь расширяться. Звезды фейерверком пронеслись сквозь меня и превратили ничто в небо. Гирлянды созвездий и паутина туманности на мгновение воссияли вокруг, но тут вспыхнуло солнце и под ногами вспухла земля. Вокруг замелькали какие-то волосатые кроманьонцы, люди в тогах, рыцари в броне, алхимики над ретортами. Я дождался, пока мир приобрел привычные очертания и остановился. Все было реально. Люди, может быть, чуть поскучнее, чем в реальности, но абсолютно убедительные. Ни одного прозрачного изобретателя или идиота с мечом и автоматом. Секунду я переводил дыхание, озираясь. Вот пробежал мальчик с удочкой, но он вовсе не стремился завести со мной умную беседу или спереть машину времени. Вот подошел милиционер, очень похожий на сержанта Ковалева. Он-то явно собирался со мной побеседовать, но я дал по газам и перенесся на пару лет вперед. Кажется, это и был тот мир, который я искал. Я закурил, оглядываясь по сторонам. Здесь, конечно, еще не делали ЭВМ, помещавшихся в маленький чемоданчик. Но все было столь вещественно, что я не сомневался. Именно здесь пиратствовал выбегалло. Решив останавливаться каждые два года, я выжил с цепления и отправился в путь. Мне потребовалось совсем немного времени — «Всего пятнадцать остановок. Потом я ударил по клавише стартера, и машина времени провалилась обратно. В реальность!» «Это мерзко и отвратительно!» кричал где-то рядом Федор Семенович. «В вам придется отвечать, гражданин Выбегалла!» «Позвольте, позвольте!» грохотал бас Амвросия Амбруазовича. жена и пафотиф!» «Я не виноват!» «Молодежь нынче пошла слабонервная!» — Нас, царские жандармы, не запугали! Не смейте мне хамить, Киврин! — Тихо! — сказал Янус Полуэктович. Очень спокойно, но веско. И сразу наступила тишина. Я открыл глаза и увидел, что все смотрят на меня. С таким сочувствием, что мне стало неудобно. — Ребята, бросьте вы! — прошептал я, поднимаясь. Корнеев помог мне, радостно гаркнув. — О! очухался Привалов. Поддерживаемый Витькой и Романом я встал. Растерянно сказал «Извините, пожалуйста». «Что вы, что вы, голубчик, вы прекрасно держались отворачиваясь, сказал Киврин. Крестобаль Хозевич молча подошел ко мне, хлопнул по плечу и, словно смутившись своего порыва, отошел в сторону. «Полагаю, все мы убедились, мир тот достаточно материален», — сказал Невструев. Выбегалла радостно закивал. Единственный вопрос, стоящий перед нами, каким законным образом можно осуществлять, ну, скажем, мягко обмен технологиями с этим миром? Как это каким? завопил Выбегалла. На лицо, понимаете ли, мой героический эксперимент и экскурсия товарища Привалова на лицо. Садимся, едем и добываем культуру материальную и духовную. Милости просим. привалов вы согласились бы еще раз там побывать спросил невстроев я покачал головой нет янус полуэкович извините нет давайте лучше я на картошку съезжу полагаю это общее мнение спросил невстроев никто ему не ответил тогда выбегаллов всплеснул руками как же это товарищи где ваше гражданское мужество «Вы проделали это путешествие без колебаний, не так ли, Амвросий Амбруазович?» — спросил Хунта. Выбегалла, гордо кивнул. «Да, и никакое слабоволие и малодушие надо мной не давлело». «Это не малодушие, это чистоплотность», — холодно сказал Невстроев. «Что ж, тогда эта тема будет поручена вам лично, Амвросий Амбруазович. Опыт у вас есть, силы духа не занимать. Поработайте во благо народных закромов». Выбегалла замолчал, хватая ртом воздух. А Янус Полуэктович продолжил. «Остается, конечно, открытым ряд вопросов. Например, с обменом валюты, ибо даже новые, с 61 -го года рубли, вам не помогут. Но мы, со своей стороны, добьемся валютных ассигнований. Иной вопрос, как к вам отнесутся там?» «Инсинуации», – косясь на корреспондентов, сказал Амвросий Амбруазович – «Выбегалла чист перед законом. Работа вам предстоит трудная, но интересная». Никак не реагируя на выбегалла, говорил Невстроев. «Вы согласны, не так ли?» Амвросий Амбруазович помолчал секунду. «Похоже, он взвешивал все плюсы и минусы. По лицам ребят я видел, что они волнуются. Но я был спокоен. Они просто наблюдали за моим путешествием. А я был там». Выбегалла, конечно, не прочь урвать чего-нибудь этакого из мира за пределом времен, но бывать там регулярно. Он был, конечно, дурак, но дурак осторожный и трусливый. «Своевременно заостренный вопрос», — сказал Выбегалла. «Очень правильная постановка проблемы. Что нам эти вещи сомнительного производства? Что, я спрашиваю, товарищи?» Что лучше, несуществующая культура придуманного мира или наши дорогие сотрудники?» «Как ни странно, даже вы лучше», — сказал Жиан Жоакому. Никогда не подозревал себя в возможности такого признания, но, сеньоры, честность побуждает признаться. А выбегалла несло. «Надо еще разобраться со многими вопросами», — размахивая руками перед шарахающимся питомником, говорил он. Кто создал этот, с позволения сказать, времяход? Кто на придумывал эти неаппетитные миры, а? Имя, товарищи, имя? Все уже постепенно расходились. Киврин и Хунта дискутировали вопрос, что лучше, отправить все привезенные предметы назад в будущее или сдать на хранение в изнакурнош? Янус Полуэктович что-то дружелюбно говорил Седловому, и тот растерянно кивал. Корнеев грубо пихал меня под ребра и усмехался. Ойра-ойра, поглядывая на чемоданчик свм спросил, «Скоро у нас такие появятся, Сашка?» Что-то я невнимательно за спидометром следил. «Лет тридцать», — сказал я. «Впрочем, не знаю. Это там 30 лет. А как у нас — не знаю». «Пойдем перекурим», — предложил мне Амперян. И таинственно похлопал себя по оттопыренному карману пиджака. Я вспомнил, что к Эдику на днях приезжал в гости отец из Дилижана и кивнул. Сейчас, Эдик, минутку. Из кабинета уже почти все вышли, когда я подумал, а зачем, собственно, неужели мне хочется знать ответ? И я тоже двинулся к выходу, когда Янус Полуэктович негромко сказал, а вас, Привалов, попрошу остаться. И почему-то усмехнулся. Мы с директором остались вдвоем и, не встроив, прохаживаясь у стенда с машиной времени, сказал «Все-таки, Саша, вы по-прежнему думаете, что одним правильно поставленным вопросом можно разрешить все проблемы?» «Ну, спрашивайте». Я колебался. Мне и впрямь хотелось знать, почему тот мир в конце времен был так реален и возможно ли было его придумать, в человеческих ли это силах. Но я справился с искушением и покачал головой. «Янус Полуэктович, можно я лучше другое спрошу?» «Мы с Корнеевым правильно соединили?» «Колесо Фортуны?» — не встроив, покачал головой. «Нет, конечно. Ни одна попытка остановить Колесо Фортуны не заканчивалась удачей, равно как попытки разогнать его. Или остановить. И попытка вернуть его в прежнее состояние — тоже лишь благая мечта». которую уже не осуществить. Мы оба молчали. Я ждал, пока не встроив, закончит, а он смотрел куда-то далеко-далеко в будущее. Янус вздохнул и продолжил. Но самое удивительное, что ничего страшного в этом нет, Привалов. Поверьте. «Я хочу вам верить», — признался я. «Можно идти? У меня работа еще не в проворот». «Идите, Саша». «Работа... Да и амперян с Корнеевым вас ждут». У самых дверей, когда я посторонился, пропуская грузчиков домовых, среди которых мелькнула добродушная физиономия Кеши, я не утерпел и снова повернулся к Невструеву. — Янус Полуэктович, а почему вы вчера мне говорили, что неделя будет тяжелая? — Говорил? Вчера — Вчера? Невструев приподнял брови и улыбнулся. — Запамятовал признаться. — Ну, так неделя ведь только начинается, Саша. «Да — Да? — растерянно спросил я. Конечно, — с иронией ответил Невструев, — вы это скоро поймете. Позже я действительно это понял. Но это, конечно, уже совсем-совсем другая история.